Признание. Офицер, я могу что-то сделать? Я отставил кофейную чашку Симона на ее покрытый скатертью журнальный столик. Ее кофейную чашку. Ее скатерть. Ее журнальный столик. Даже вазочка с конфетами на середине стола ее. Вещи. Странно, как мало все это значит, когда человек так или иначе мертв. Не то чтобы вещи были ей так важны при жизни. Я как раз все это полицейскому и рассказал что, выставляя меня за дверь, она предложила забрать все, что мне угодно, стереосистему, телевизор, книги, посуду, you name it. Она подготовилась, решила, что разрыв у нас будет цивилизованный. «В нашей семье из-за чайных ложек не ругаются», — сказала она. Я тоже не ругался. Просто смотрел на нее, пытаясь углядеть, что же послужило истинной причиной, что скрывается за изливающимися из нее пустыми клише — «Лучше для обеих сторон, развиваемся в разных направлениях, пора двигаться дальше». «Да, спасибо». Затем она положила на стол бумагу и попросила отметить, что я хочу взять. «Я всего лишь составила инвентарный список, не позволяй чувствам мешать разуму, Арне. Считай это добровольной ликвидацией». Так она сказала. Как будто говорила про одну из дочерних компаний отца, а не собственный брак. Разумеется, я был чересчур горд, чтобы хотя бы прочитать список. Слишком обижен, чтобы хоть что-то забирать из разросшейся виллы в Виндерене, где мы делили радость и, насколько я помню, совсем мало горя. Может быть, просто так отказавшись от всего, я чересчур поспешил. В любом случае, она — обеспеченная молодая женщина с 14 миллионами, а вот я — Фотограф с долгами и чуточку преувеличенные верой в собственные административные способности. Мою идею открыть студию вместе с еще шестью фотографами Симона поддержала. Если не финансово, то, по крайней мере, морально. «Папа большого финансового потенциала не видит», — извинилась она. «Думаю, Арне, тебе стоит самому вложиться. Показать ему, на что ты годен, и со временем он сам что-нибудь в твой проект инвестирует». По документам деньги принадлежали ей, но распоряжался ими ее отец. Когда мы поженились, такая форма личной собственности была, разумеется, его решением. Его дочь перерастет длинноволосого фотографа с его воздушными замками и амбициями художника. Так он оценил ситуацию. Разозлившись и твердо решив доказать, как он во мне ошибался, я вложился. Одолжил громадную сумму в те времена, когда банки швырялись деньгами, если у тебя было хоть что-то похожее на бизнес-идею. У меня ушло шесть месяцев на то, чтобы доказать, отец Симоны был прав. В большинстве случаев бывает сложно четко указать время, когда женщина перестала тебя любить. Но с Симоной это оказалось легко. Это случилось, когда она открыла дверь, и стоящий на лестнице мужчина сообщил ей, что он из суда и пришел изъять мое имущество в счет долга. С ним она пообщалась с ледяной вежливостью, выписала чек, и мы сохранили машину. То же самую ледяную вежливость она проявила и по отношению ко мне, когда предложила забрать все, что мне угодно. Я взял одежду, комплект постельного белья и личный долг размером чуть больше миллиона крон. Надо было бы и журнальный столик потому что журнальный столик мне нравится. Мне не нравятся мелкие царапины на столешнице, память о наших безумных вечеринках, пятна, оставшиеся с того раза, когда я вдруг решил перекрасить всю гостиную в зеленый, и одна чуть кривоватая ножка. На том столике мы впервые занимались любовью. Напротив меня, в кресле, сидит сотрудник криминальной полиции, на столе перед ним лежит нетронутый блокнот. Я читал, ее нашли на этом диване, говорю я, вновь беря кофейную чашку. Сведения, разумеется, избыточные. Это было на первых полосах всех газет. Полиция не исключала, что смерть наступила в результате преступления, и, естественно, ее фамилия возбуждала любопытство средств массовой информации. По результатам вскрытия полиция узнала, что причиной смерти стал цианид. Симона когда-то обучалась ювелирному делу, думала, будет заниматься отцовской сетью магазинов, но, как это часто бывало раньше, ей надоело. В подвале до сих пор стояли бутылки цианида, которые она стащила из мастерской и принесла домой. По ее словам, ради интереса. Но поскольку не осталось следов, которые доказывали, что яд из этих ее бутылок или объясняли, как он попал бы к ней в организм, Полиция не хотела просто так заключить, что это самоубийство. «Я знаю, что вы думаете, офицер». В задницу упирались пружины под обивкой дивана. Старый диван Рококо, ее стиль. А тот архитектор, новенький, на диване ее имел. Он поселился здесь всего через несколько недель после того, как съехал я. Насколько мне известно, он трахал ее на этом диване, когда я еще в доме жил. Полицейский не просит меня поподробнее поделиться моими соображениями. Вы думаете, офицер, она не из тех, кто сводит счеты с жизнью, и вы совершенно правы. Не спрашивайте, откуда, но я знаю, что ее убили. Кажется, большого впечатления на него мое высказывание не произвело. Еще я знаю, что убийство наводит подозрение на меня, я ведь отвергнутый муж». У меня есть мотив, я мог к ней прийти, я знал, где она хранит яд, я мог подлить ей его в кофе и пойти, куда мне надо. Поэтому вы приходили ко мне домой проверить, вдруг обнаружится совпадение между какими-то из моих вещей и волокнами ткани, которые вы нашли в доме Симоны. Полицейский не ответил, я вздохнул. Но поскольку ни волокна, ни следы обуви, ни отпечатки пальцев ко мне отношения не имеют, конкретных доказательств у вас нет». Вот чья-то умная голова предложила привести меня сюда, на виллу, и посмотреть, что со мной будет, если я опять окажусь на месте преступления. Небольшая психологическая битва. Я прав? Снова никакого ответа. Вы ничего не нашли, и причина тому довольно проста. Меня здесь не было, офицер. По крайней мере, в последний год. А дом работницы, как следует, пошуровала пылесосом. Я отставил кофейную чашку и взял из вазочки конфету «Твист» с кокосом. Не самая моя любимая, но сойдет. Даже немного грустный офицер, что все следы человека можно так легко и быстро уничтожить, как будто он вообще не существовал. Когда я потянул за концы обертки, конфета четырежды перевернулась. Я убрал фольгу, сложил ее четыре раза, провел ногтем по линиями сгиба и положил на журнальный столик. Причастие. Отпущение грехов. Симона любила конфеты, особенно твист. Один из немногих наших ритуалов. По субботам я покупал в Киеве большой пакет конфет твист. Своего рода якорь семейной жизни, выстроенный на случайностях, затеях, порой совместных ужинах и, как правило, пробуждений в одной постели. Мы во всем винили нашу работу, и, я думаю, все сложилось бы по-другому, родимый ребенка. Ребенок. Помню ее потрясение, когда я об этом впервые заговорил. Я снова открыл глаза. Мы с Симоной были идеальный твист парой. Говоря это, я отчасти ждал, что офицер поднимет бровь и понимающий на меня посмотрит. Я не про танец, а про конфеты, показал я на них. Очевидно, у полицейского нет чувства юмора. Я люблю лакрицу и кусочки нуги, а банановый крем ненавижу. К счастью, она любила банан в желто-зеленой обертке, но вы знаете. Да, вы же... Если к нам приходили гости, прежде чем ставить на стол вазочку, мне приходилось их отбирать, чтобы на следующий день они достались ей одной. Я думал чуть-чуть посмеяться, но эта короткая история совершенно неожиданно вызывает бурю эмоций. Я чувствую, как запершило горло, не собираюсь ничего говорить, но слышу, что шепчу измученным голосом. «Мы друг друга любили, офицер. Да, даже больше, чем любили. Мы были друг для друга, словно в воздух. Мы жили благодаря друг другу, понимаете?» «Нет, с чего бы. Теперь я уже почти разозлился. Я тут сижу, мысли свои изливаю, сдерживаю слезы, а у этого полицейского даже выражение лица не меняется. По-моему, он мог бы хоть участливо кивнуть или притвориться, что записывает». Жизнь Симоны не имела смысла, пока она не встретила меня. Она чуть не погибла. Со стороны все замечательно. Красота, деньги и так называемые друзья. Но содержания или направления нет, понимаете? Я это называю вещевым террором. Вещи можно потерять, и чем их больше, тем сильнее страх. Она чуть не потонула в имеющемся у нее изобилии, дышать не могла. Я подарил ей пространство. И воздух. Я замолкаю. У меня перед глазами поплыло лицо полицейского. «Воздух — противоположность цианиду, офицер. Он парализует клетки органов дыхательной системы, ты не можешь дышать и за несколько секунд задыхаешься. Но вы ведь это знали?» «Это уже лучше. Говори о чем-нибудь еще. Сглотнув, я собираюсь силами и продолжаю». Я не знаю, как она познакомилась с этим архитектором Хенриком Бакке. Она все время говорила, что они встретились уже после того, как я съехал, и сначала я ей верил. Но друзья растолковали мне, какой я наивный, ведь парень этот почти сразу к ней переехал. Как выразился один друг, моя сторона кровати и остыть не успела. И тем не менее, офицер, наверное, это даже странно, на самом деле есть своего рода утешение в осознании того, что у нас все рухнуло из-за чувств к другому человеку что мы с Симоной оказались не из тех, что выгорают сами по себе. Просто любовь победила любовь. Глянув на полицейского, я тут же отвернулся, и едва наши взгляды встретились. Обычно я с осторожностью говорю о чувствах, особенно о собственных, но у меня внутри что-то разогналось, и остановить это не удавалось. А может, и не хотелось. Думаю, я обычный ревнивый парень. Думаю, классической красотой Симона не обладала. Но было в ней нечто звериное, из-за чего ее красота приобретала опасный оттенок. Она на тебя смотрела, и тебе казалось, будто ты золотая рыбка, которая осталась дома наедине с кошкой. Тем не менее, мужчины вокруг нее роились, как птички у крокодильей пасти. Что она такое с их головой проворачивала? Да вы же ее видели. Мой черный ангел смерти, так я ее раньше называл. Я шутил, что она станет для меня погибелью, что какой-нибудь ее фанатичный воздыхатель меня на тот свет отправит, но в глубине души этого я боялся меньше, чем того, что однажды она влюбится в одного из этих своих нахрапистых поклонников. Я уже говорил, я обычный ревнивый парень. Полицейский осел в кресле. Да это не так уж и странно. Я еще не рассказал ничего, что представляло бы для следствия интерес, но он и не остановил меня ни единым жестом. Однако к Хенрику Баки я никогда не ревновал. Разве не смешно? По крайней мере, не так, чтобы ненавидеть или иметь что-то против. Думаю, вот как я на это смотрел. Просто у него все точно так же, как у меня, он любит Симону больше всего на свете. На самом деле, я смотрел на него скорее, как на того, кто оказался со мной в одной лодке, а не как на конкурента. Я ткнул языком в коренные зубы туда, где застрял кокос, и почувствовал легкий неприятный укол. Полицейский молчал, стояла звенящая тишина. Ладно, это не совсем правда. Я ревновал к Хенрику Бакке. По крайней мере, когда впервые увидел. Дайте объяснить. Как-то раз он позвонил мне в офис и попросил о встрече, передать кое-какие бумаги от Симоны. Я понял, что это документы на развод, и хоть это было для нее неслыханно посылать с ними своего нового любовника — Мне стало любопытно, кто он такой, и поэтому я пошел навстречу в ресторан. Исхожу из того, что он испытывал такое же любопытство. В любом случае, человеком он оказался очень приятным, вежливый, но не заискивающий, умный, но не хвастливый, а к пикантности ситуации отнесся с должным юмором. Мы взяли пару пива. Когда он через некоторое время заговорил о Симоне, я вскоре понял, что с ней у него те же самые проблемы, что и у меня» одна из племени кошачьих, приходит и уходит, когда вздумается, избалованная и плаксивая, а верность, если можно так выразиться, к ее достоинствам не относилась. Он жаловался на всех друзей-мужчин, с кем она проводила время, и задавался вопросом, почему она не заводит подруг, как остальные женщины. Рассказывал о том, как она приходит домой ночью, уже после того, как он ложился, захмелевший от алкоголя и новых интересных людей, с которыми познакомилась и о которых восторженно распространялась. Между делом он спросил, виделся ли я с ней после того, как съехал, на что я с улыбкой дал отрицательный ответ. С улыбкой, потому что сообразил, вероятно, он ко мне ревнует сильнее, чем я к нему. Разве не парадокс, офицер? Полицейский открыл рот, но, судя по всему, говорить передумал, подбородок повис. Ужасно нелепое зрелище. Вообще, я решил, что много рассказывать не буду, но даже странно, как может подействовать молчание другого человека. Сначала мне казалось, оно таило в себе угрозу, а теперь я заметил, что это не красноречивое молчание. Не то чтобы полицейский проявлял огромный интерес или слушал, больше было похоже на нейтральное «никак». Отсутствие диалога, пустота, сработавшая как вакуум, всосавший мои же слова. Мы выпили пиво и здорово посмеялись, когда стали сравнивать привычки. Например, она всегда передумывала, когда заказывала еду, а тебе приходилось ловить официанта и менять заказ. Ну или ей всегда приспичивало в туалет, когда она уже потушила свет и пожелала спокойной ночи. И, конечно, охота в магазин по субботам. И какая же трагедия, если ты забудешь купить Твист? Поэтому я не сильно удивился, когда опять встретил Бакке через пару недель в субботу утром в Киви. Мы оба посмеялись, когда я многозначительно посмотрел на пакет Твиста в его тележке для покупок. И, кстати, он спрашивал про документы на развод. Их ждал адвокат Симоны. Я ответил, что был занят, но все улажу на следующей неделе. Пожалуй, я даже чуть взбесился из-за того, что он их упомянул. Но в смысле, с чего такая спешка? Он занял мое место в ее постели, и хватит для начала. Казалось, он ждет, не дождется момента, когда сможет на ней жениться, и на ее миллионах. Вот я и спросил напрямую, планируют ли они пожениться. Он заметно растерялся, и я повторил вопрос. Вяло улыбнувшись, он помотал головой. И тогда я понял. Я расправил обертку от лакрицы. Слово «лакрица» там было написано на трех языках – «лакрис», «лакриц» и лакриц. Датский и шведский. Понятно в любом случае. Хорошо, когда соседи почти что на одном языке говорят. Что-то такое было в его взгляде. Боль, которую я помнил по собственному тогдашнему отражению в зеркале. Бакке идет на выбывание. Симоне надоело. Лишь вопрос времени, и он это знает, он уже почувствовал вкус горьких плодов поражения. Вы это расследовали, офицер? Спрашивали ее подруг, были ли у нее такие планы? Надо бы, ведь в таком случае у него был мотив, верно же? Краем пассионель, так это у вас называется. Неужели я увидел на губах полицейского улыбку? Он не отвечает. Конечно же нет, он ведь обязан держать в тайне все, что касается расследования. И тем не менее, от мысли, что Хенрик Бакке подозреваемый, я тоже непроизвольно улыбнулся. Мне даже скрывать улыбку неохота. Мы улыбаемся. А парадокс ведь, да? Я же так и не успел отправить документы на развод, поэтому на момент смерти Симоны мы все еще были мужем и женой. Поэтому офицер, я единственный наследник. Так что если ее и правда убил Хенрик Бакке, значит человек, который украл главную любовь в моей жизни, сделал меня миллионером меня. Вот что называется ирония судьбы. Мой смех отражают шелковый обой и дубовый паркет. Я чуточку перебарщиваю, хлопаю себя по бедрам и запрокидываю голову. Так я увижу глаза полицейского. Холодные, как будто акульи, они пригвоздили меня к дивану. Я резко замолчал. Понял ли он? Я беру конфету «Дайм», уже открываю, но передумываю и беру вместо нее «Бали». Конфету дай им, я опять заворачиваю в фантик. Надо подумать. Нет, думать необходимости нет. Достаточно взгляда на полицейского. Если твист, чем и хорош, так это упаковкой, говорю я. То есть ты можешь передумать. Ты можешь передумать. Можешь снова завернуть конфету. Никто и не заметит, что ее открывали. С другими вещами такое не пройдет. Например, с признаниями. Едва ты извлек их на свет, уже поздно. Полицейский кивнул, даже скорее поклонился. Ладно, говорю я, хватит спектаклей. Я говорю так, будто принял решение здесь и сейчас, но это, разумеется, неправда. Нужного момента я жду уже несколько минут. И вот он настал. Вы нашли в подвале бутылочки с цианидом, верно, офицер? Конфета тает на языке, и я чувствую, как прилипает к небу более твердая середина. Одной не хватает, я ее с собой взял, когда меня выставили. Даже не знаю зачем. Мне было тошно, может, даже были мысли самому принять. Из цианида делают синильную кислоту, вы же это знаете. Покопавшись в вазочке, мои пальцы достали конфету с банановым кремом, но автоматически положили на место. Старые привычки. Через пару дней после того, как я встретил в киви Бакки, я купил пакет Твиста, а в аптеке одноразовый шприц, дома я его наполнил цианидом. Потом открыл пакет конфет, выбрал те, что с банановым кремом, аккуратно развернул обертки, впрыснул яд, снова завернул и положил обратно в пакет. Дальше все оказалось невероятно просто. В следующую субботу я дождался возле Киви, пока туда на Порше Симоны подъедет Бакке. Раньше его проскочил в магазин с пакетом твиста под пальто, положил его на край полки и проследил из-за стеллажа, чтобы Бакке взял именно его. Полицейский склонил голову. Как будто не я, а он признается в том, что отравил человека. Я читал, когда Хенрик Бакки ее нашел, то решил, что она спит. Жаль, его не было рядом, когда она умирала. Он мог бы что-то новое узнать. Но наверняка же увлекательно понаблюдать за переходом человека между жизнью и смертью, как по-вашему. Казалось, полицейский готовит ответ. Очень длинный и сложный ответ, требующий предварительного тщательного продумывания. Я продолжаю. Я рассчитывал, что вы сразу после вскрытия возьмете Хенрика Бакки. На самом деле, я думал, это сущий пустяк, выяснить, что цианид был в конфетах, которые принес в дом именно он. Я склонился над столом. Но вам, офицер, это не удалось. Не удалось связать яд с остатками конфет в ее желудке, поскольку он уже растворился. Я начал бояться, что Хенрик Бакки отделается. Я опустошил кофейную чашку. Полицейский по-прежнему не шевелился. Но Анатом поймет это теперь, когда у него на столе окажется труп. Вы так не думаете? Что орудие убийства все это время было у вас под носом? Я показал на вазочку с конфетами и сдержанно улыбнулся. Без ответа. Еще твист возьмете, офицер, прежде чем я подниму тревогу? В наступившей тишине я услышал, как тихо шуршит скомканная обертка от конфеты с банановым кремом. И словно желтая-зеленая роза медленно раскрылась на журнальном столике перед полицейским. На красивом журнальном столике.